Глава 277. Красная бабочка. Пять предвечных стихий. Наставница красной бабочки некогда сказала ей, что когда она родилась, само небо эти пять стихий слились воедино, чтобы ее защищать. Стихии, когда только появились, не имели возможности сами пройти культивацию, но каждый раз, когда красная бабочка достигала новой степени культивации, они становились все могущественней, преодолевая свою природу и возможности. Чем сильнее становилась красная бабочка, тем сильнее становились и они. Такова была их взаимосвязь. Никто не знал, как появились на свет пять предовечных стихий. Наставница красной бабочки извелась его многочисленными исследованиями на данную тему. Ей даже пришлось отказаться от занятий культивации в угоду своим исследованиям. Но все таки удалось отыскать доказательства, свидетельствующие о том, что красная бабочка по сути являлась для пяти стихий псевдофизическим телом. В жизни у нее будет только одно бедствие — Как только она пройдёт это бедствие, она обретет истинное тело пяти стихий, и тогда дорога к совершенству будет ровной и гладкой. И хотя наставница занималась исследованиями, ей не удалось определить судьбу Красной Бабочки, По прошествии довольно длительного времени эта ситуация была забыта. Лишь очень небольшое количество людей ждали, что свершится карма. Однако перед началом Великой Битвы на наставницу внезапно снизошло озарение, и она смогла увидеть каналу судьбы Красной Бабочки. Потом, когда началась война, наставница захотела, чтобы Красная Бабочка передала пять стихий своей соученице. Тогда соученица смогла бы контролировать всех культиваторов и отправить их в поход на лен четырех сект. Фактически все произошло в соответствии со жданиями наставницы. Она хотела, чтобы та девушка вместо Красной Бабочки исполнила судьбу и прервала череду несчастий. Когда-то погибла, Красная Бабочка наконец-то смогла выйти из разлома. Однако сейчас у Красной Бабочки не хватало одной стихии. Она не знала, почему это произошло. Она заволновалась, а взгляд ее помрачнел. За ее спиной стояли восемь человек. Семеро из них были одеты одинаково, среди них были и мужчины и женщины, и каждый из них достиг уже почтенного возраста. Эти семеро человек были старешнами снежной провинции. Даже если красная бабочка отправилась бы в судзаку, старешны неотступно следовали бы за ней, охраняя и оберегая ее. Восьмой же человек был средних лет и был одет в темную рубашку. Лицо его было желтого воскового оттенка, ведь он имел болезненный и недовольный вид. Он, услышав речь девушки, лениво закивал головой, после чего подался вперёд, уменьшив дистанцию. Он сделал еще шаг и встал между Ценлуном и человеком змеей вперёд внимательный взгляд в Ценлуна. Затем улыбаясь, он сказал «Я не вправе убивать этого дракона, но постить кровь я могу ему прямо сейчас». Говоря это, он поднял вверх правую руку, В тот же момент Джоу Вутай, сидевший на Цинлуне, забился в судорогах и сплюнул сгусток крови. Затем невидимая сила схватила его и кинула далеко-далеко так, что он был похож на падающую звезду. По мгновению правой руки мужчины, кровь, выплюнутая Джоу Вутая, мгновенно застыла, образовав собой темно красные жемчужины. Он взял эти кровавые жемчужины и бросил их к голову Цинлуна. Цинлун сдал яростный рёв, в глазах отчетливо виднелось страдание, но в них было и облегчение. Он посмотрел по сторонам и внезапно пришел в движение. Из его головы вылетела душа и сразу же исчезла за горизонтом, улетев очень далеко. Лишившись души, гигантское тело Ценлун окаменело, и он стал напоминать гору. Ценулун шумом обрушился вниз, ударившийся землю. Ценулун больше не мог защищать землю. Каменная гора, упав вниз, создала звук, напоминающий тот, что был слышен, когда погибла провинция Альянса Четырёх Сект. казалось, эхо раздалось во всех уголках земли. Мужчина вздохнул и, повернувшись к женщине, снова принял свой болезненный скучающий вид. К этому времени человек-змея уже полностью вылез из разлома. Женщина в белой одежде взмыла в воздух и опустилась на голову чудовищу. Она указала пальцем вниз, и человек-змея разинул пасть, выпуская из нее темно синий дым. темно синий дым начал бешено распространяться во все стороны, заполняя особое пространство. Дыма было все равно, какой стадии культиватор стоял перед нём. После недолгой борьбы и агонии они все обращались в лёд. Ванолень в ужасе смотрел на происходящее. Хотя женщина находилась на довольно большом расстоянии, скорость серого дыма была очень высокой. Ванолень, не говоря ни слова, хлопнул по своей сумке, достал соломенную шляпу, нацепил ее себе на голову, а затем бросился на утёк, не позволив синему туману коснуться своего тела. Ван Линь удирал на очень приличной скорости в направлении, где должно было лежать брошенное тело Джоу Вутая. Синий дым продолжал превращать все и вся в лёд. Культиваторы Альянса Четырёх Сект в ужасе смотрели на это. Затем они начали убегать в панике один за другим в разные стороны, где уж было снежным культиватором успокоить их. Ван Линь набрал очень высокую скорость. Как только тот мужчина поднял свою руку, он сразу понял, что для культиваторов Альянса Четырёх Сект всё закончится именно так. Они все будут безвозвратно уничтожены. Вряд ли кто-то из них сумел унести оттуда ноги. Ванолинь глубоко вздохнул. Он перестал думать о случившемся и просто превратился в летящего призрака. Синий дым воистину был страшен. Всё, до чего он дотрагивался, становилось льдом. Ванолинь понимал, что его жизнь висела на волоске. Душа Ванолиньи долетела до снежного пика, который находился на очень приличном расстоянии. На вершине была черная пещера, а в ней лежал Жоу-Вутай. Ванолин я прошел в пещеру. Как только он вошел, то сразу же увидел Джоу Вутая, который, как оказалось, не погиб, а лишь потерял сознание. Ванолин схватил его сумку и без промедления бросился на утёк. Когда он покинул снежные пики, туда сразу же проник темно синий дым, вся моментально покрылась льдом. Пока Ванолин находился в полете, он решил проверить сумку. Его лицо тут же приобрело радостное выражение — Звон дождей вправду оказался в сумке Джо Вута. Как только он засунул сумку за пазуху, выражение его лица резко поменялось. Перед ним выросла огромная, достигающая более 80 этажей ледяная башня. Из нее вышла старуха, облаченная в белую одежду. Она бросила безразличный взгляд в сторону Ван Линни и подняла правую руку. Ван Линни, ничего не говоря, пустился в бегство, правой рукой нажав себя между бровей и призывая дьяволов. Дьяволы, появившиеся, сразу же набросились на старуху. Презрение промелькнуло в её взгляде, она взмахнула правой рукой, и дьяволы оказались заключены в синий лед. Ван Линд заскрижетал зубами, мысленно он лихорадочно командовал дьяволам «Взорваться! Взорваться! Взорваться!» И дьяволы, окруженные синим дымом, начали с грохотом взрываться, окрашивая синий дым в черный цвет. Ван Линд действовал без примедления, когда черный туман, скрывающий его, рассеялся, он был уже довольно далеко. Правой рукой он коснулся места между бровями. В этот раз он выпустил всех дьяволов, которые у него были, кроме Сью Лига. Дьяволы снова выпустили черный туман», позволяя Ван Линю бежать. Спасавшийся бегством Ван Линю становился, чтобы чуть-чуть отдышаться. Вдруг он ощутил, что все его дьяволы уже погибли. И хотя черный туман» за его спиной остановился всё гуще, чувство иголок, колющих его спину, по-прежнему не оставляло его. «Тебя не убежать!» Донесся до него мрачный голос старухи в тот момент, когда Ван Линь увидел перед собой в черном дыму очертания ледяной башни впереди. Старуха стояла на вершине башни, ветер развивал ее одежду, а взгляд не сулил ничего хорошего. Ван Линь, не тратя времени на раздумья, принялся бежать. Правой рукой он хлопнул по своей сумке, и в тот же момент марионетка зарождающейся души превратилась в чёрный дым, который сгустился за его спиной. Ван Линь, резко развернувшись, обеими руками схватился за медальон, Две красных молнии сверкнули в его глазах и вонзили с тела марионетки. «Уходи!» — закричал Ван лень. Марионетка будто обезумев полетела в сторону старухи, старуха растянула губы в презрительные усмешки, она взмахнула рукой, будто бы нажимая на землю, тотчас же из земли выступило множество ледяных шипов, преграждая марионетке путь. Глаза Ван Линя сверкнули холодным блеском. «Взрыв!» — мысленно отдал он приказ. Глаза марионетки загорелись красным светом, она со всех сторон окруженная ледяными шипами с грохотом сдетонировала, сила взрыва была огромной, взрывная волна не рассеялась во все стороны, а целенаправленно устремилась к старухе. В тот же самый момент Ван Лень выстрелил в старуху красными молниями. Красные молнии были одним из сильнейших оружий Ван Леня. Конечно, их воздействие на культиваторов было не очень сильным, однако потрепать душу не могли. Старуха их не заметила, так как взрыв привлёк все ее внимание. Она нахмурилась и положила руку на башню. Точно же из одного окна вылетели лучи белого света, сформировав перед старухой мощный ледяной щит высотой в 10 джанов. Однако старуха не знала, что красные молнии без проблем могли пройти через ледяной щит. Лицо старухи перекосилось, она закрылась правой рукой. Молния в мгновение ока пронзили ее руку и вошли в ее душу, тело старухи забилось в судорогах, а лицо выражало полнейшее замешательство. Все это длилось какое-то мгновение. Затем старуха вернулась в своё привычное состояние, однако теперь она стала более настороженной. Однако это секундное замешательство заставило старуху потерять контроль над ледяным щитом. Щит принял на себя значительную часть срывной волны и перестал существовать. Оставшаяся энергия взрыва перекинулась на старуху. Но старуха уже пришла в себя, она издала слабый стон, и ее белая одежда напухла и без остатка поглотила взрывную волну от взрыва марионетки. Когда красный туман рассеялся, лицо старухи изменилось. Втянув ноздрями холодный воздух, она поспешила в ледяную башню, не говоря ни слова.